Я глазела в немое мелькание телевизора и пила чай, борясь с крошащимся Наполеоном, и вдруг случайно увидела выражение лица Елены Дмитриевны. Оно было испуганное, переводило глаза с мужа на сына, и все порывалось что-то сказать. А они вовсе не ссорились и даже не спорили. — Они были на пороге величайшего открытия века, — говорил Валериан Григорьевич, — и душой этого содружества был Троиновский. Леночка, — обратился он к жене, — подсыпчийку Всегда, когда даже мимолетно взглядывал на жену, когда обращался с самой обыденной просьбой, лицо его менялось. В каком-то рассказе я прочитал, что мужчина смотрит на любимую женщину, как смотрели матросы Колумба на вставший из океана долгожданный берег Америки. Мне трудно представить себе состояние матросов в тот миг. Может, они и не обрадовались вовсе, а решили, что это очередной мираж. А вот то, как смотрел Валериан Григорьевич, я не видела до сих пор никогда. Сквозь резкость и глубину складки, залегшей между бровей, сквозь вялость шеи и жесткость губ, жесткость, замаскированную холинами и короткостриженными усами, проступало лицо Олега. Но не того Олега, что сидел в комнате, а мальчика в бархатном костюмчике с белым большим отложным воротником, мальчика, испуганно глядящего куда-то мимо объектива, туда, где мама, и просящего ее взглядом «Только не исчезай!» Не шевелись, не своди с меня глаз, чтобы я был уверен, что ты не исчезнешь, что ты со мной. Ну да, про это я слышал. А Агафонов почему возле них крутился? Чем он-то мог помочь? Ведь в те времена он уже... Не надо! — попросили о чем-то глаза Елены Дмитриевны. Первый раз за все мое пребывание в этом доме тайное, непонятное. Не волнуйся, я сумею, Принимаю чашку... Валериан Григорьевич будто случайно дотронулся до ее руки. — Не волнуйся, — сказал его взгляд. — Да, как ученому ему, конечно, было не очень интересно. Реды-фурье — элементарная прикладная работа. Но Троиновский умел поставить задачу, умел увлечь даже личностью своей. — А ты, — вскинулся Олег, — ты с Троиновским. Погоди, закончим с твоим шефом. Агафонова соблазнил Купченко. Они занимались теорией мишени, бесплодной, впрочем. Потом, это уже по моей части, блестящая работа уравнения Вольтерра. Это что, это интегральное уравнение? Олег наморщил лоб, вспоминая. Вот видишь, я же обещал, что смогу. Быстрый взгляд на Елену Дмитриевну и ее, облегченно благодарный в ответ. Совершенно верно, интегральное. А он к ним применил теорию групп. Клевый вариант, одобрил Олег. А почему по твоей части? Уравнение Вольтера есть математическая интерпретация некоторых популяционных механизмов. Нет, зря я все-таки не сказала про день рождения. И откуда у Елены Дмитриевны терпение слушать все это? Да, протянул Олег, что-то прикидывая. По тем временам работа очень даже клевая. Но вот странность... Ань, терпи, это уже мне. Скоро и до твоих проблем дойдем. Заметил все-таки, что томлюсь. В чем странность? В судьбе его. Агафонов противный, я его сегодня видела. Поделилась я с Еленой Дмитриевной. — Да, чем же? Подняла брови и улыбнулась ласково, а сама напряглась и вся там, в их разговоре. Толстый, адутловатый. Одутловатый, — поправила Елена Дмитриевна, — у него больное сердце. — Ты смотри, Олег налег на стол, чтобы лучше видеть лицо отца, а я заметила, что не случайно налег. В какой-то миг, незаметно ни для кого, Валериан Григорьевич отодвинулся в тень абажура. Его преследует рок неудач. Если считать неудачей государственную премию, которую он получил в двадцать лет, то примем твое положение за исходное. Как холодно-непроницаемо могут отсвечивать стекла его очков? Хорошо, согласился Олег. Одна была и большая. В двадцать лет... Применить преобразование Лапласа — это почти гениально. Но потом, за что бы ни брался, его опережали. Брался первым, а его опережали. Гамов, Полин, Крик, Тома и, наконец, Гельфанд. А ты посмотри, за какие проблемы брался. Каждая на Нобеля. Распространение импульса в нервном волокне. Олег загнул палец. Генетический код. Загнул второй. Надежность мозга. Нет, это уже просто невозможно. Мы с Аней уходим к Буровым. Там хоть на рыбах заставит смотреть, а все же веселее, чем жизнеописание твоего Агафонова. И почему именно его? Ты его не любишь? Какое-то странное предубеждение. А вот Аньке он понравился. Ну, прям. Я фыркнул с преувеличенным отвращением. Олег, ты обещал Ане что-то объяснить. Идите в твою комнату, а я Ане выкройку юбки ГОД сделаю, мне стол нужен. Сейчас. Ты знаешь, снова к отцу, укрывшемуся в тени, он решил вернуться к Дзета-функции. Вот как! В голосе ревнивое, неприятное удивление, и Елена Дмитриевна напряглась на интонацию, замедлилось движение рук, убиравших на поднос посуду. — Не могу же я запретить? Да и не он первый, но, не дай бог, последний, и кот может смотреть на короля. Как это по-английски? — Думанька. А он совсем не кот, нет, совсем-совсем не кот. Ну, вспомнила? — лук за кинг, — промямлила я неуверенно. «Эз — Эз передразнил Олег, — пошли, горе-то мое. Стены комнаты Олега — история его увлечений в фотографиях. Допотопные воздушные шары и дирижабли, развалины буддийских храмов, редкостные бабочки, странные автомобили, горнолыжники, воднолыжники в марсианском снаряжении, Эльбрус, Дамбай, какая-то речушка в тайге. Фотографии занимают всю стену над Тахтой. Качество их явно улучшается снизу вверх, от воздушных шаров к розовому Эльбрусу, А над письменным столом огромный одинокий портрет в овале бородатый мужчина с благородным лицом, крахмальная манишка, отогнутые над черным галстуком уголки сорочки, высокий чистый лоб и взгляд, видящий впереди катастрофу. Он мне нравится, этот кумир Олега Бернгард Риман. И когда я хочу подлизаться коллегу или отвлечь его внимание от составления задачи для меня, прошу рассказать что-нибудь о великой математике олег легко поддается но каждый раз начинает все с самого начала как риман был болезненным мальчиком как в шесть лет уже решал довольно сложные арифметические задачи а в десять превзошел своего учителя на это олег особенно напирает маленькой слабость он так же как риман решал задачки в шесть лет а в пятнадцать поправлял математические расчеты отца я думаю что такое сходство судеб дает олегу надежду одолеть знаменитую дзета функцию Я все собираюсь узнать подробнее, что это за функция такая и почему Олег с ней все время возится, но до нее дело никак не дойдет. Прекрасный педагог, здесь он рассказывает пространно, с массой неизвестных мне терминов, упоминает какие-то сферы с ручками, рисует странные гантели, взгляд мой тускнеет. Я с трудом заставляю себя слушать, и каждый раз Олег сердится. Да ну тебя! Тебе это так же интересно, как прошлогодний снег, а я дурак распинаюсь. Мне интересно про другое. Мне жаль Римана, что умер в сорок лет от чехотки, что плохо питался в детстве, что трехлетняя дочь его осталась сиротой. Он верил в Бога, а Бог не помог ему. И перед смертью Риман сидел, наверное, на берегу прекрасного озера лаго Маджоре. У Валериана Григорьевича есть фотография озера, очень красивая. И думал, почему уже очень скоро я не увижу этого удивительного мира, о котором знаю так много что самое сложное явление его могу выразить одной формулой. Сердился ли он на Бога? Потерял ли веру в Него? И зачем эта надпись на могиле? Человека с таким умом, с такими трагическими глазами, тем, которые любят Бога, все дела служат во благо. Чьи дела? Кому во благо? Лечу над землей, верхом на ту, диктует на магнитофон Олег сумбурную запись из клетчатой тетрадки. Держусь крепко и не боюсь. Это мой вчерашний сон. Когда попадаем в облака, и когда ничего не видно, туман несется через меня, а потом опять внизу прекрасная земля. Пустой пляж, излучина залива, сосна на берегу. Тень самолета скользит по желтому песку морского дна. Ань, разве ты бывала в Прибалтике? Никогда. Радостно отзываюсь, я подняв голову от листочка со схемой. Но ведь в этом сне ты видела взморье. У тебя какое было чувство? Хорошее. И еще, что я это уже видела, знаю. Странно. А может... Знаешь, в чем дело? Ведь мама... Она в санатории под Ригой отдыхала. Может мой отец был латыш? Олег единственный человек, с которым могу, а неведомо мне родители, вот так просто. У мамы не спрашивала никогда. Вполне вероятный вариант. В тебе есть что-то от латышских девушек, и не только в облике. Спокойствие есть внутреннее. Выходит, память генов. Надо уметь и спросить, бывает ли так, чтобы человеку наследовал от родителей память о местах? Слушай, а почему он так про Агафонова? Мафиози и все такое. У него есть плохая особенность. Олег аккуратно вписывал в наклейку кассеты дату сна. Плохая для ученого. Неуважение к научным авторитетам. Он смеется над их странностями, над их одеждой, не уважает талант. Ведь для него это всего лишь счастливое сочетание генов, никакой заслуги владельца. А, по-моему, плебейский способ самоутверждения. Поставил кассету на полку, обернулся ко мне. — От того, что назовешь академиком и разматиком. Сам ведь не станешь значительной, правда? — Правда, правда. С подхалимской готовностью подтвердила я. Начинался интересный разговор. — Агафонов? — Стоп, Букашка, брось хитрить. — Давай, считай схему, а то попрут тебя завтра с колоквиума. — Пускай, я еще приду. — Нет, Ань, подумай, час тебе даю. Чуть дернулась рука, хотел по голове погладить меня, но передумал. Сел за стол, спиной ко мне. Щетинка волос в свете настольной лампы зажглась нимбом над головой, придвинул лист. — Теперь уж ничем не собьешь. Стукнула дверь, это от Буровых вернулась Нюра. Ходила в гости к своей подруге, буровской домработнице, и загудела сразу в столовой. Пойти бы послушать, да Олег не разрешит. Нюра умна и смекалиста, но прикидывается дурочкой. Сама деревенская спрашивает Валериана Григорьевича, с кем больше схожи волки, с лошадьми или с собаками. Грубит Елене Дмитриевне, но бесконечно. Неистово любит Олега. Зато и терпит Елена Дмитриевна ее хамство. Нюра Сухощава, астроноса и Зла. Ей через подруг домработниц известны самые тайные, самые интимные подробности жизни соседей, и часто, остановившись в дверях, она сообщает собравшимся за столом что-нибудь вроде «В шестом подъезде трупик ребенка нашли». Участковый приходил, спрашивал, на кого думаем. «О, Господи!» — страдальчески морщилась Елена Дмитриевна. «В каком же отчаянии была несчастная женщина, если на такое...» «Да при чем здесь несчастная?» — басом обрывала Нюра. «Колтуновская внучка эта!» «Что вы говорите, Нюра?» Валериан Григорьевич смотрел строго. «А знаю что. У нее месячных давно уж нет». «Вы сошли с ума? Нет, это уж бог знает что!» Валериан Григорьевич, требуя Нюре решительной отставки, хмурился на жену. «Нюра, это уже не первый случай, когда вы...» «А чего я? Чего я?» Она убила, а мне и сказать нельзя, — распалялась Нюра, близился прекрасный миг скандала. Нюра скучала. Так и сказала как-то Елене Дмитриевне: скучно у вас. Не ссоритесь, не разводитесь, хоть бы радио слушали. У нее хахаль был с машиной, в Израиль уехал, а ее на позор оставил, — торопилась Нюра. Олег уже вставал из-за стола, и надо было успеть. Он знал единственный и безотказный способ избавления от подробностей вымышленного кровавого события, Поднимал Нюру на руки и уносил на кухню. Там, предупреждал вкратчиво, могу и уронить случайно. Ты ведь знаешь, я мальчик отчаянный. Угроза шла от детских времен, когда убежал в лес, пропал полдня, а когда нашелся, то охрипший от ауканья и рыданий, заплаканной Нюре сообщил серьезно «Я мальчик отчаянный, лесу не боюсь». Может, и плела все эти жуткие истории, чтобы этот чужой сын, кому отдала столько любви и заботы, взял на руки мать вот не берет, а ее берет. Нюра не любила Елену Дмитриевну. Я не раз замечала недобрый ее взгляд на хозяйку, слышала, как бурчала поднос, довольно отчетливо на робкие просьбы Елены Дмитриевны. Да поди ты к черту, сама пылесось. Ань, посчитала каскад? Хотела пробормотать, как Нюра. Поди ты к черту, сам считай. Считаю. Уставилась в схему диоды, триоды, длиннохвостые, короткохвостые характеристики. Скука смертная. Может, заинтересуется, что завтра пойду по академическому дому списки проверять? Первым идет Агафонов его, избиратель номер один. Интересно посмотреть, как он живет, в чем дома одет, какая жена. У нее, видно, другая фамилия, а то следом за ним шла бы по списку. Наверное, красивая. Балерина или артистка. Такие всегда женятся на балеринах или артистках. Да что он тебе дался? Рассердилась вдруг на себя и видел это всего один раз. А уж жену воображаешь, и вообще глупость. Но почему, Митька сказал, бабская фигура? Ничего не бабская, просто кость широкая. Сам Митька большой красавец, хорек. Как-то Валериан Григорьевич сказал, чем страшнее, тем интереснее. Агафонов страшный. Непонятно чем, а страшный. Спокойствием, взглядом расплывчатым. Как он обернулся тогда в кабинете, посмотрел как-то размазанно, словно облил чем-то клейким, а я стояла дура дурой с тетрадкой, и челки, наверное, морщили на коленках. Завтра куплю колготы. В обеденный перерыв сунулась, как всегда, в комнату Олега. Был не один, на стук двери от стола обернулся сидевший спиной мужчина, бледное, одутловатое лицо, странный рыбий взгляд, кажется, его шеф Агафонов. Иди занимай очередь, я сейчас, приказал Олег. За два человека от буфетчицы подскочил Митька и затараторил, не поздоровавшись, Слушай, такое дело, я тебя в агитаторы записал. Это нарочно, чтоб задние не возмущались, что без очереди в лес. Просто отошел на минутку. Олегу взяла обычная бутылку кефира, стакан сметаны с сахаром сырники. Сколько этот человек может съесть молочного, уму непостижимо? За столом Митька повторил Я без дураков. Выборы грядут. «Нужен агит-коллектив». «Я боюсь по квартирам ходить». «Так в нашем же доме, в академическом. Никто тебя не украдет». Причем здесь украдет? Неловко как-то». «Неловко знаешь что?» «А тут общественное поручение. Даже не поручение, а должность. Я секретарь избирательной комиссии». Последним обстоятельством он явно гордился. «У меня же институт по вечерам». «Ничего страшного. Один раз пройдешь, проверишь списки. Другой разнесешь приглашение». Но в день выборов требуется, конечно, побегать, чтобы резину не тянули, шли голосовать. «Боже мой, кого я вижу! Сам господин Агафонов собственной персоной!» Я обернулась. Олег возле опустевшей стойки разговаривал с бледновицем. Тот слушал внимательно, с расстановкой диктовал буфетчице заказ. Олег вещал пылко, и Агафонов, зорко оглядывая прилавок, снисходительно кивал головой. Сподобился приложиться? спросил насмешливо Митька, когда Олег подошел к столу. Чего ты его так не любишь? сразу схватился за сметану и тотчас. — Аня, оставить тебя? Захочу, возьму. Поедал любимое лакомство быстро, но не от жадности. В такт мыслям поедал, весь еще в разговоре был. Агафонов с полным подносом топтался у стойки, не зная, за какой стол присесть. Хотел уже Олегу сказать, чтобы позвал. Неудобно все-таки человек, не молодой. Но Митька объявил... Я его не просто не люблю. Я его терпеть не могу. Интеллектуальный мафиози. Так что мафиозе. мафиози. Олег облизнул ложку. Раз талантлив, значит мафиози. Освободился столик у окна, и Агафонов торжественно с подносом прошествовал к нему. Тяжелая походка, широкая спина. А в чем его талант? Что-то пока мировых открытий нет. Значит, будут. А талант в том, что всякий раз берет глыбу, сдвигает с места. — А обтесывать предоставляет другим? — Совершенно верно. Обтесывать ему скучно. — Что-то в нем есть темное, мутное, — Митька скривился. — Это все твои генетические выдумки. Олег взялся за бутылку с кефиром, хотел потрясти, но вспомнил, видно, что я жутко не люблю, когда трясут. — Вон, Аньку лучше с точки зрения генетики понаблюдай. Ее мама, наверное, когда беременная была, много по сельским дорогам ездила. Анька тряски не выносит. У Аньки с генетикой полный порядок, можешь мне поверить, полный. А вот у твоего шефа нет. А что у него? Олег жутко оживился, он очень любил всякие профессиональные разговоры. Похоже, синдром Клайнфельтера. Это когда набор XXY? Да, яркий пример трисамии. бабская фигура, увеличение обхватных размеров бедер, локализация жироотложения по женскому типу. Не выдумывай. Тебе бы такую трисомию, и ты через 10 лет добыл бы Нобеля. Чего же он не добыл? По математике премии нет. Митак Лефлер подгадил. У него с женой Нобеля Роман был, вот Нобель и рассердился. А кто такой Митак Лефлер? Математик, Букашка. В субботу я вас жду. Агафонов стоял возле стола. Олег вскочил. Да-да, Виктор Юрьевич, я позвоню. Митька, не шелохнувшись, сидел развалясь. Можно без звонка? Протянул Агафонов, смотрел на Митьку странным своим невыразительным сонным взглядом, Я оттолкнула Митьку под столом, но он продолжал рассматривать небо в окне. «Дело в том, не отрываясь от нахального Митькиного лица, — сказал Агафонов, — что аналог этой гипотезы для других полей был доказан Вейлем в восьмом году. В 1948 году уточнил и перевел взгляд на Олега. Я помню», — кивнул Олег. «И как он мог помнить, когда в 1945-м пятом — удивилась я. Значит, до субботы, Агафонов, важно ступая, раскачивая в руки огромный портфель, пошел к выходу, на меня не взглянул ни разу, просто не заметил, будто меня и не было.